Эпилог Петров, несмотря на обещание и сопротивление дочери, отправил Марину жить к матери за границу. Он еще раз изменился за нее и, не слушая возражений, отправил щедрую компенсацию за причиненные неудобства, которую Алина перевела на счет их будущего ребенка. Петров попросил у Алины разрешение заключить контракт с фирмой Артема на любых условиях. Она не стала возражать. Артем, как и планировал, сразу перевез вещи Алины к себе. И через месяц они поженились, сыграв скромную свадьбу для самых близких. Родители Алины радостно приняли зятя в свою семью, а мама Алины... Узнав про его историю, всячески пыталась передать ему свою материнскую любовь, называя сыночком. Отец Артёма был тоже счастлив знакомству с Алиной и со слезами на глазах гордо говорил, что у него теперь появилась еще и красавица-дочь. На УЗИ им определили девочку и Алине пришлось посвятить Артёма в маленькую особенность своей семьи, которая может появиться и у дочери. Мужчина был шокирован, что после всего того, что слышала Алина, она согласилась стать его женой и допытывался, чтобы она рассказала ему обо всем, на что Алина лишь задорно смеялась и дразнила его. И каждый раз, когда они рассказывали кому-то историю своей любви... Артём двусмысленно говорил, что Алина забралась в его голову, похитив мысли, на что девушка отвечала, что он еще раньше поселился в ее голове. Но только они понимали отсутствие переносного значения этого факта. Евгений и Елена вскоре тоже поженились, а Вика нашла свою любовь в лице брата Артёма, с которым они весело провели время... На свадьбе Зиминых. Конец книги. Читал Фёдор Субботин.